1.11 Скульптура Анатолий Найман, Петербургский поэт, родившийся в 1936 году, который знал Ахматова уже в преклонном возрасте, и был ее литературным секретарем, писал: А сама она была ошеломительно, скажу неловкое, но наиболее подходящее слово: Грандиозно, неприступна, далека от всего, что рядом от людей, от мира, безмолвно, неподвижно. Первое впечатление было, что она выше меня. Потом оказалось, что одного со мной роста, может быть, чуть пониже. Держалась очень прямо, голову как бы несла, шла медленно и даже двигаясь, была похожа на скульптуру, массивную, точно вылепленную, мгновениями казалось высеченную, классическую и как будто уже виденную как образец скульптуры.